Глава 14. Фолибич, Южная Каролина, август 2009 года. В выходные дни толпы отдыхающих заполняли остров, не оставляя свободных мест для стоянки автомобилей на Сентер-стрит и в соседних кварталах. Повернув регулятор кондиционера, Эми подставила лицо под струю прохладного воздуха и поняла, что лучше было оставить автомобиль у магазина, вместо того, чтобы поехать домой и переодеться. Желтое платье прекрасно сидело на ней, хотя по-прежнему смущал его слишком открытый фасон. Теперь она решила дополнить свой наряд пляжными туфлями, которые приобрела в одной из туристических лавок возле Холли Шляпу она оставила в магазине, рассудив, что в пять вечера она ей не понадобится но сейчас, глядя через ветровое стекло на пылающее светило, она начала в этом сомневаться. Эми, наконец, нашла свободное место для парковки перед странным сооружением, похожим на бетонную коробку на сваях. Возможно, это было какое-то старое строение, сохранившееся с тех пор, когда Фолибич Бич называли «пляжем для бедняков». Большая часть старых построек была снесена после ураганов юга — Но возможно, что владелец этой конструкции испытывал особую ностальгию по былым временам. Когда Эми переходила Сентр-стрит по направлению к Такубой, ее едва не сбил Линкольн-навигатор, за рулем которого сидела деловитая мамаша, одновременно болтавшая по мобильному телефону и пытавшаяся проскочить на желтый свет. Эми повернула голову, чтобы прочитать номерной знак. Уже зная о том, что он будет из другого штата, чертова туристка пробормотала она, остановившись посреди улицы и не столкнувшись с другим автомобилем. Ирония слов поразила ее. Люди выходили из популярного ресторана на тротуар, чтобы на улице дождаться, пока освободится какой-нибудь столик. Запахи пива и сигарет смешивались запахами духов и лосьона от солнца, заставляя морщить нос от чуждости этих ароматов. Дело не в том, что в Индиане не бывало так жарко, или что люди не курили и не пользовались духами. Просто здесь все казалось каким-то преувеличенным, более жарким, более острым. Возможно, один лишь запах лосьона от солнца напоминал о том, как далеко от дома она находится». Эми стояла рядом с группой длинноволосых, бородатых и татуированных мужчин в футболках с рисунками мотоциклов, болтавших с девушками, похожими на стайку футбольных болельщиц, собравшихся на вечеринку. Привстав на цыпочки, она вглядывалась в толпу, надеясь узнать кого-то знакомого, но не надеясь протиснуться внутрь. Кто-то прикоснулся к ее руке. Эми. Она повернулась и увидела улыбчивые карие глаза Хита. «Держитесь за меня, и я вас проведу. Мы заняли прекрасный большой стол во внутреннем дворе». Она уцепилась за его руку и позволила увлечь себя в ресторан, а потом они вышли в заставленный столиками внутренний двор, больше напоминавший часть тротуара из-за обилия людей, несмотря на перегородки между столами. Они остановились перед двумя сдвинутыми квадратными столиками, что позволяло расставить вокруг семь стульев, три из которых оставались пустыми. Эми узнала Эбигейл Элис и была представлена ее мужу Джо, который был похож на Джейми Баффета в молодости, в кричащей гавайской рубашке и с длинными волосами. Примечание Джейми Баффет, год рождения 1946 шестой, Музыкант и певец, фолк-рок, впоследствии актер и продюсер. Конец примечания. Когда Хит представил мужчину в дальнем конце стола, как своего отца Джона, ими невольно уставилось на него, сама не зная почему. То ли потому, что не ожидал увидеть человека в инвалидной коляске, то ли потому, что он оказался маленьким мальчиком со старой черно-белой фотографией, который держал в руке американский флаг. Она протянула руку и ощутила крепкое пожатие — а потом заглянула в его глубоко посаженные глаза, напоминавшие о цветовой палитре болотного пейзажа за ее окном. Это была смесь коричневого, зеленого и золотистого, необычное сочетание, также же приковывавшее внимание, как и его взгляд. «Приятно познакомиться с вами», — сказала она и заняла свободный стул сбоку от него. Эбигейл сидела слева, а Алис расположилась напротив нее — Хит устроился на пустом стуле у дальнего конца стола, оставшийся свободный стул рядом с ним, судя по всему, был предназначен для Лулу. Эми понимала, что это нехорошо, но радовалась тому, что Лулу окажется от нее подальше. Эбигель сказала, что ваш муж погиб в Афганистане. У Эми пересохла во рту, когда она посмотрела на отца Хита. Джон накрыл ладонью ее руку. «Простите, я не хотел вас травмировать, но вы должны знать, что я понимаю больше, чем многие другие. Я был во Вьетнаме». Он похлопал по ручкам своей коляски. «Поэтому мне приходится разъезжать на этих чудесных колесах». Джон слегка сжал ее руку, наклонился поближе и серьезно произнес. «Я понимаю вашу скорбь и ценю вашу храбрость». «Храбрость». Лулу сказала то же самое. Это слово тяжким грузом легло на плечи Эми, тем более, что она услышала его от ветерана в инвалидной коляске. Храбростью было столкновение с огнем противника или прыжок с парашютом в тыл врага, или способность остаться рядом с тяжелораненным товарищем, чтобы он не умер в одиночестве. Вот что такое настоящая храбрость. Оставаться дома было тяжело, но она не видела в этом никакой храбрости. Эми заглянула в необычные глаза Джона, когда он пожал ее руку, и ощутила его искренность. На короткое мгновение, как и в тот раз, когда она стояла рядом с Лулу в саду бутылочных деревьев, она была готова поверить, что в его словах скрывается некая истина. «Благодарю вас», — выдавила она, глядя на свои руки, испытывая определенное облегчение от того, что она пережила очередное упоминание о Бенни, не залившись слезами, вступая в долгие разговоры о войне. Остальные члены семьи Рейнольдс разговаривали о других вещах, и это напоминало о том, что за стенами ее горя существует настоящая жизнь. Джон похлопал ее по плечу и убрал руку. Он повернулся к остальным и откашлялся. «Кто-нибудь хочет выпить?» — спросил он, и жестом подозвал официантку «Только что отошедши от соседнего столика. Пожалуйста, принесите нам кувшин охлажденные маргариты на всех и воду со льдом для беременной дамы». Участники застолья закусывали чипсами и сальсой и непринужденно беседовали о магазине, рыбалке с причала, ожидаемом конце туристического нашествия и, наконец, о жаре. Ими обнаружило, что расслабилась несомненно, отчасти из-за крепкого коктейля, который она неспешно подтягивала. Клан Рейнольдсов, за исключением Лулусы, стоял из дружелюбных и легких в общении людей. Ими невольно задавалось вопросом, была бы семья ее матери, похожей на эту, если бы Пейдж осталась на Фолли-Бич. Были бы их разговоры такими же свободными и открытыми, без недомолвок и умолчаний. Она повернулась к матери Хита. «Мне интересно, Эбигейл, вы многое знаете обо мне, хотя мы знакомы чуть больше месяца. Но лишь теперь я узнала, что ваши дети — близнецы, а ваш муж — ветеран войны во Вьетнаме. Почему?» Эбигейл сделала большой глоток Маргариты. «Думаю, потому что я очень долго жила здесь и просто привыкла к тому, что обо мне все известно». Что касается моих знаний, то, как вы помните, я много общалась с вашей мамой по телефону еще до вашего приезда, поэтому у меня было нечто вроде гандикапа. Она лукаво посмотрела на Эми над краем бокала. У входа во внутренний двор началось какое-то волнение, и все повернули головы к Джолин, и громогласно, приветствовавшей всех присутствующих, пока Лулу -Лу твердой рукой вела ее к общему столу. Хит встал в ожидании сестры Лулу. Джолин надела прямую юбку, топик с завязками на шее и туфли на высоком каблуке и выглядела еще более роскошно, чем в тот раз, когда Эми впервые увидела ее. Она заметно пошатывалась и опиралась на Лулу, которая поддерживала ее. Хит отодвинул свой стул и жестом пригласил Лулу садиться, но Джолин вцепилась в ее руку. Нет, я не собиралась вторгаться в ваше общество. Просто хотела поздороваться и поблагодарить мисс Гамильтон за то, что она предложила мне разработать сайт для находок фоли. Джолин порылась в своей сумочке и достала элегантный футляр с визитками. После того, как она дважды уронила его, хитро раскрыл футляр и протянул карточку Эми. Эми смотрела на картонку, не читая ее, и чувствовала себя такой же смущенной, как и Лулу. Нахмурившись, и избегая ее взгляда, Лулу -Лу произнесла. «Я всего лишь сказала, что такая возможность не исключена. Мне показалось, это поможет делу». Джолин пошевелила губами с преувеличенно сосредоточенным видом. «Этого я не помню», — она наклонилась и постучала ухоженным ногтем по карточке, лежавшей на столе перед Эми. «Позвоните мне. Мы можем встретиться за ланчем и обсудить сайт». Она покачнулась, и Хит торопливо подхватил ее. «Я отвезу тебя домой, пока ты не сломала ногу. К нам домой. Это больше не наш дом, разве ты не помнишь? Я отвезу тебя к моим родителям». Джолин закрыла глаза, положила голову Хиту на плечо и позволила ему увести себя через толпу. «Я приду попозже», — крикнул он, оставшимся в тот момент, когда Джолин протянула руку и ущипнула его за ягодицу. Лулу -Лу резко встала. «Мне нужно в туалет. Не заказывайте мне эти треклятые мексиканские закуски. Лучше пусть принесут пиво». Эми подождала, пока Лулу -Лу не отошла подальше, а потом повернулась к Эбигейлу. «Почему Лулу -Лу -Лу так хорошо относится к Джолин?» Эбигейл наблюдала, как Лулу -Лу прокладывает себе путь через толпу. «Я задала ей такой же вопрос сразу же после того, как Джолин разорвала помолвку. Она сказала лишь, что Джолин напоминает ей человека, которого она знала раньше, и перед которым у нее остался неоплаченный долг. Эбигейл пожала плечами и посмотрела на Эми. «Все в порядке. Джолин немногие любят, поэтому я не в обиде из-за Лулу». Эми кивнула и сделала очередной глоток Маргариты, вспомнив о том, как Лулу называла ее «храброй», и как смягчилось лицо пожилой женщины, когда ей вручили книгу Мэгги с посвящением от Питера. «Оставайся такой же доброй и милой, как всегда». Она посмотрела на дно своего бокала и подивилась тому, что так повлияло на Лулуоши, и почему она стала такой колючей и противоречивой, как сейчас. Несмотря на инцидент и обычную молчаливость Лулу обед прошел вполне приятно. Элис и Эбигелл умело поддерживали разговоры, привлекали к нему остальных, даже Лулу, так что никто не чувствовал себя обойденным. К своему удивлению Эми обнаружила, что у нее хорошее настроение. Ей не хотелось признаваться даже самой себе, что после приезда она проводила каждый день в одиночестве и готовила ужин в микроволновке. Она как будто заранее надеялась, что ей здесь не понравится. Она сможет доказать, что ее мать ошибалась, и, наконец, признает, что лучшая часть жизни ее дочери осталась позади. Не обратив внимания на протесты Эми, мистер Рейнельд заплатил за всех и подписал счет. Эбигелла отодвинула свой стул и встала. «Кстати, пока я не забыла, она сняла объемистую сумочку со спинки стула. Я нашла фотографии, о которых вам говорила. Только на одной из них указано имя Питера, но на других как будто изображен тот же человек. Я добавила еще несколько снимков, которые могут быть вам интересны. Она протянула Эми большой коричневый конверт. Держите их у себя сколько хотите, пока они будут вам нужны. Лулу -Лу тоже встала и застала. Мне пора идти, спасибо за обед. Джон улыбнулся ей из инвалидной коляски. Собираешься полировать свои деревья? Она фыркнула в ответ и отвернулась, но Эми была уверена, что заметила краешек ее улыбки. Эми повернулась к обигейлу и взяла конверт. В следующий раз, когда будете рядом, заходите без стеснения. Я хотела спросить вас о некоторых фотографиях в рамках, которые находятся в доме. Хит говорит, что вы знаете о них больше, чем он. Буду рада, хотя не уверена, что смогу много рассказать. Я ведь невестка а мой муж был единственным ребенком в семье. Кроме того, изучение генеалогического древа не имело для него серьезного значения. В Чарлстоне, который находится совсем недалеко, люди практически боготворят свои родословные, а здесь совсем иная картина. Мне всегда казалось странным, что Джон никогда не интересовался своими предками. Она пожала плечами. Однажды я спросила его «почему?», и он ответил, что Мэнги почти никогда не говорила о своем прошлом, только о том, что она была подростком, когда умерли ее родители, и что она практически вырастила Лулу. Эмми немного подумала. «Полагаю, в конце концов мне придется спросить Лулу, но сначала я хотела попытать счастье с вами». «Лулу не любит говорить о прошлом, это уж точно». «Возможно, Джон поможет ей немного смягчиться, если будет необходимо». Эбигил наклонилась и поцеловала мужа в щеку. «Знаете, он ее любимчик». Она обращалась с ним как с куклой, когда он был совсем маленьким, и одевала его в кукольные наряды, пока он не вырос и не стал сопротивляться. Тем не менее, все сложилось к лучшему, правда, милый? «Так точно, дорогая», — Джон усмехнулся, и позволил ей выкатить свою коляску из-за стола. При его приближении толпа расступалась. Оказавшись на улице, Лиз захлопала в ладоши, как маленькая девочка. «Давайте пойдем на причал и немного потанцуем». Она повернулась к Джо. «Милый, ты можешь сбегать к автомобилю и достать складные стулья, чтобы можно было отдохнуть после танцев?» Эми подняла руку. «На меня не рассчитывайте». Я давно не танцевала, к тому же дома меня ждет работа, поэтому... — Да ладно вам, Эмми, — подразнила ее Это будет весело. И какая разница, танцуете вы или нет. Там будет полно людей, и тех, кто танцует, и тех, кто просто пришел поболтать, и обычных зевак. Эмми покачала головой, но Абигейл избавила ее от оправданий. Думаю, Эмми хочет сказать, что после всех наших разговоров за обедом ей хочется остаться одной и побыть в тишине. Лиз казалась искренне расстроенной. «Я понимаю, правда понимаю. Я проболтала с вами весь вечер, как будто мы знакомы целую вечность, и должно быть вам уже тошно слышать мой голос. Я унаследовала эту скверную привычку от мамы, так что сегодня вы подверглись двойной пытке, и поэтому, конечно же, можете идти». Спасибо за понимание, благодарно ответила Эми. Но в следующий раз мы обязательно поболтаем от души, хорошо? Джо подошел к ним со складными стульями, под мышкой. Будьте осторожны с обещаниями, Эми, Лис не позволит вам забыть о них. Хорошо, сказала Эми, удивляясь сама себе. Она уже давно избегала дружеских отношений. Ее подруги из школы и колледжа отошли на задний план когда она познакомилась с Беном, а после его смерти она чувствовала себя гораздо старше их, вместе с их мужьями, детьми и закладными на жилье. Так что о возрождении старых знакомств она не беспокоилась. Но в Лиз было что-то теплое и искреннее, и все члены ее семьи, за исключением Лулу, иногда даже Хита, заставляли Эммия вспоминать ее старых друзей и подруг, общество которых она когда-то ценила. Она повернулась к Лис. «Желаю удачи на следующей неделе, все будет хорошо». По-прежнему улыбаясь, Лизия подмигнула ей. «Вы говорите так, словно знаете заранее». Эми пожала плечами. «Я не ясновидящая или что-нибудь в этом роде. Просто иногда я знаю некоторые вещи. Что-то жужжит у меня в голове, и, как правило, я понимаю, что мне пытаются сказать, как и в этом случае». Но иногда я чувствую себя глупо, потому что не имею понятия, что до меня пытались донести. Лиз снова обняла ее. «Вы не представляете, как я рада это слышать, спасибо. Теперь я уже не так волнуюсь. Всегда, пожалуйста, рада, что смогла помочь». «А вы можете предсказать, будут ли малыши хорошо спать?» спросила Джоя, все рассмеялись. «Увы, нет», — ответила Эми. «Вам придется самим это выяснить». Джон подъехал к ним в инвалидной коляске. Когда моя мать была беременна, доктор прописал ей пиво. Он сказал, что это будет полезно для здоровья ребенка. По-моему, я получился неплохим ребенком. «Это ты так считаешь», — Эбигайла взялась за ручки его коляски. «Давай потанцуем и оставим моими в покое». Они попрощались, ими отошла на тротуар, наблюдая за остальными. Какая-то часть ее существа хотела присоединиться к ним, но другая часть, больше всего, хотела зарыться в стопке книг, разбросанных в гостиной, к которым она уже давно не обращалась из-за нехватки времени. Среди тех немногих, которые она пролистала за последние несколько недель, она нашла лишь три короткие загадочные записки, И в каждой было только одно слово, когда. Было почти невозможно определить, кто их написал, но Эми предположила, что одна из них написана женщиной, а две другие мужчиной. Рано или поздно ей придется поговорить с Лулу, ей было страшно от этой мысли. До сих пор таинственная история неизвестных влюбленных разыгрывалась на полях старых книг только для Эми. Она ревниво относилась к этой переписке, А если разобраться, то чувствовала себя в бесконечном долгу перед незнакомыми людьми, вырвавшими ее из тягостного сумеречного существования, в котором она пребывала после смерти Бена. Косвенным образом именно они привели ее в находки Фолли. Как бы сильно она ни любила магазин, но не могла отрицать, что двое тайных любовников каждое утро заставляли ее вставать в постели и удерживали ее горе в определенных рамках. Имя никому не могла рассказать, и меньше всего, своей матери, что она по-прежнему тоскует по Бену так же сильно, как деревья тоскуют по дождю. Находки Фолли и люди, с которыми она познакомилась после приезда на остров, стали экстренной помощью, заглушавшей боли одиночества, которое она испытывала каждый раз, когда ворочалась в постели по ночам и понимала, что рядом никого нет рано или поздно ей придется отпустить Бена, но это потребует гораздо большей храбрости, независимо от того, что ей говорили Джон Рейнольдс и Лулу. Солнце висело низко над горизонтом, когда ими вернулась домой. Оранжевое сияние позолотило верхушки болотной травы. Она стояла на заднем крыльце, наблюдая за неуловимым смещением оттенков, как на коже хамелеона и думая о том, каким может быть истинный цвет болота. Маяк стоял на страже в отдалении, пустой заброшенный заброшенной на клочке земли, омываемой со всех сторон тем самым прибоем, который угрожал его существованию. Им еще не выходило на причал, чтобы рассмотреть болото с близкого расстояния. Как и океан, оно было для нее загадкой. Место, полное странных звуков и запахов, которое в то же время казалось очень знакомым. Она противилась желанию рассмотреть его поближе, пока что довольствуясь видом издалека. Несмотря на влажный летний вечер, Эми оставила открытой застекленную дверь, ведущую накрытую веранду, почти неосознанно желая, чтобы звуки болота служили фоном для чтения тайных посланий. Она раскрыла свой ноутбук и устроилась между стопками книг, потом взяла первый томик сверху и приступила к методичному просмотру. Она изучила первую стопку и дошла до середины второй, прежде чем обнаружила первую запись. На последней странице возраста невинности, Энди Туортон женским почерком были написаны слова из Шекспира. Моя любовь как лихорадки пыл, чем ближе утро, тем она сильнее. О, милая, это неправильно, но я должна встретиться с тобой, скажи когда. Чернила расплылись, и бумага покоробилась, как будто на нее пролили воду. Или слезы. Эми с удвоенным энтузиазмом потянулась за следующей книгой, сборником стихов «Милна» под названием «Когда мы были очень молоды». Книга была старой, но она даже не потрудилась взглянуть на год издания. Тем не менее, она аккуратно переворачивала страницы, стараясь не порвать и не помять их. Терпение было вознаграждено. В середине книги обнаружилась короткая строка, написанная мужским почерком. Сэр Фрэнсис Бэкон лучше всего сказал об этом. «Любить и быть мудрым невозможно». Зазвенел дверной колокольчик, прервавший путешествие во времени и ненадолго выбивший Эми из равновесия, пока она вспоминала, где находится. Выглянув в окно со стороны парадного входа, она увидела... Мота тележку для гольфа, а потом узнала силуэт Хита за витражным стеклом на двери. У нее мелькнула мысль затаиться, чтобы Хит подумал, что ее нет дома. Потом она поняла, что он уже видел ее автомобиль на подъездной дорожке и заметил в доме свет. Эми открыла дверь и встала в проеме, загородив беспорядок у себя за спиной. «Привет, Хит!» «Я думала, вы танцуете». Я и собирался, пока Лис не сказала, что вы уехали домой. «Может быть, все-таки передумаете?» Эми покачала головой. «Только если хотите, чтобы вам отдавили пальцы, и я ужасно танцую». Она ожидала, что Хит признает ее почетное поражение. Но он улыбнулся ей со странным блеском в глазах. «Я знал, что вы так скажете, поэтому заранее приготовил альтернативу. Сегодня вечером можно увидеть персеиды. Будет небольшая облачность». Но шоу все равно будет замечательным. Готов поспорить на Френка, что вы еще не были на восточной оконечности острова. Поэтому я подумала, что мы можем убить двух зайцев одним выстрелом. Я занята, пробормотала Эмми, не желая объяснять, чем она занимается, и каким-то образом зная, что он не одобрит ее изыскание. Чем? Она нахмурилась. «Составляю каталог ваших книг». В гостиной полный беспорядок, и я стараюсь закончить работу, чтобы можно было снова ходить по прямой линии. «Вы нашли новые записки, верно?» Она понимала, что лгать бессмысленно. «Несколько штук». «Они ведь никуда не денутся, пока вас не будет дома, ведь так?» Он положил руку на дверной косяк и как будто приготовился к ожиданию. «Да, но...» Он взял ее за руку. «Тогда пойдемте со мной. Обещаю, что не задержу вас надолго». «Подождите, я должна запереть заднюю дверь». Улыбка медленно расползлась по его лицу. «Вам нравится запах болотного ила, не так ли?» «Большинство людей не выносят его, но только не местные. Должно быть, это знак». Эми нахмурилась и пошла в дом, чтобы взять ключи, даже не потрудившись спросить себя, как Хиту удалось уговорить ее. Бросив прощальный взгляд на книги и свой ноутбук, Она закрыла двери и заперла ее за собой. Когда они приезжали по практически пустынной из авеню Хит повернулся к ней. «Почему вы всегда хмуритесь, когда видите меня?» И меня много подумала, понимая, что он прав. «На самом деле не знаю. Может быть, потому что вы всегда кажетесь довольным жизнью и всем, что вас окружает? Хотя мы оба знаем, что это не так. Вы похожи на вечного оптимиста. Вечный оптимист? Да. В один из тех людей, которые считают, что любая ситуация может обернуться к лучшему, независимо от того, как плохи дела. Я еще немного подумала и спросила. Стакан наполовину полон? Верно. А если на улице дождь? Отличный повод проспать все утро и почитать в постели. Дырка в брюках? Пора отправиться за покупками. Она сделала паузу. Утрата любимого человека. Хит ответил не сразу, глядя на улицу впереди. Понимание того, как тебе повезло, что этот человек вообще был с тобой, и помог тебе узнать, что такое любовь, и еще благодарность. Эми отвернулась, ей не хватало воздуха. Он не понимал, о чем говорил. Он не мог знать, что иногда она жалела, что оказалась на рабочем месте в тот день, когда Бен вошел в магазин ее матери что любовь к Бену была лучшей частью ее жизни, а потерять его было гораздо хуже, чем никогда не познакомиться с ним. Как насчет Джолин, выпалила она, прежде чем успела задуматься о своих словах. Хит сохранял молчание, пока не довел мото-тележку до конца улицы, где остановил ее рядом с тропинкой, ведущей к пляжу. Он заглушил мотор и выпрямился. «Я не хочу отвечать прямо сейчас, потому что, вы не в себе». «Расстроены, потому что я не похож на остальных, кто оставляет вас наедине с собой, чтобы вы могли упиваться своим горем. Жизнь слишком коротка, Эми, поверьте, я знаю». Он спрыгнул с тележки и взял два шезлонга заднего сиденья. Рассерженная Эми скрестила руки на груди. «Значит, раковая опухоль делает вас экспертом в области личной жизни». Опершись на шезлонги, он встретился с ней взглядом, не выказал удивления ее осведомленности. Возможно, он привык к тому, что мать и сестра делятся подробностями его жизни с другими людьми. «Да, это так. А теперь пойдемте. Эту часть пляжа закрывают в восемь вечера, и я не хочу попадать под арест за мелкие проступки. Я хочу домой. Нет, не хотите. Вы хотите увидеть персииды. Хит двинулся вперед. Не зная, что еще делать, Эми спрыгнула с тележки и побежала следом. Толстый слой еще теплого песка под ногами замедлял ее движение. «Я даже не знаю, что это такое», — отдуваясь, сказала она. «Пожалуйста, отвезите меня домой». Он серьезным видом повернулся к ней. Каждый год в августе земля проходит через облако пыли и мелких камней, оставшихся после распада комет. Когда эти частички сталкиваются с земной атмосферой, Они сгорают и чертят яркие полосы на небосводе. Он сделал паузу, как будто ожидая ответа, но Эми смотрела на него и удивлялась. Почему он не понимает, что она всего лишь призрак, которого здесь нет? «Теперь вам ясно», — продолжал Хит, — «ваша жизнь не закончилась. Вы собираетесь увидеть нечто удивительное, чего никогда не видели раньше». Персиды с незапамятных пор появляются на небосводе в августе, задолго до вашего рождения. Они будут возвращаться еще долго после того, как вас не станет. Разве это помогает вам чувствовать себя частью Вселенной, частью истории, которая еще не рассказана? Ветер откинул волосы с его лба и обнажил шрам. Молочно-белые на фоне загара и тонкие морщинки вокруг глаз — говоривший о том, что Хит много смеется. Человек, который рассматривает дырку в брюках как причину для похода за покупками. «Отлично», — ответила Эми, сама не зная почему, но также понимая, что если она действительно захочет домой, то Хит непременно отвезет ее. Хит широко улыбнулся, блеснув зубами. «Вот и хорошо. Давайте пойдем побыстрее, чтобы успеть расставить шезлонги». Эми последовала за ним по тропинке, которая временами представляла собой старую разрушенную дорогу, но иногда петляла меж песчаных дюн жесткой травой и кустарниками. Они миновали покрытые граффити, остатки фундамента с левой стороны. Что это? Хит не замедлял шаг, явно желая поскорее добраться до места. Старая навигационная радиостанция береговой охраны. Кажется, ее построили в 1945 году. и Она проработала до 1980 года, но потом устарела. Появился сонар. Примечание средства звукового обнаружения подводных объектов с помощью акустического излучения. Конец примечания. Теперь подростки иногда развлекаются здесь и пьют пиво. Эми перешагнула через пивную бутылку и задумалась о том, Не был ли хит когда-то одним из таких подростков? Она побежала трусцой, чтобы не отставать от него, тяжело дыша, ощущая, как платье прилипает к спине. Но вскоре на подъеме тропинка закончилась, и перед ней раскинулось широкое пространство пляжа и Атлантического океана. Скальные выступы уходили в море, словно мускулистые руки, а вдалеке за ними маяк на острове Морис возвышался над волнами, окружавшими его со всех сторон. Эми остановилась, хотя хит продолжал идти. Вид одинокого погашенного маяка, возвышавшегося посреди моря, пробуждал в ней смутное беспокойство. Кожа на затылке начала покалывать, и волосы зашевелились, как будто по ним провели гусиным пером. Эми продолжала смотреть, пока солнце не коснулось линии горизонта, а небо за облачной пеленой потемнело. Потом она поспешила за хитом, тщетно пытаясь избавиться от тревожного ощущения. Пляж был усеян редкими группами людей, явно собравшихся для того, чтобы посмотреть на метеоры. Хит направился в сторону. Он уже поставил шезлонги и жестами звал ее к себе, когда небо озарило быстро удлиняющаяся световая дуга, за которой последовала вторая и третья. Все вокруг расцвело оттенками серого и жемчужного цветов. Узкие белые полосы чертили свои траектории очень быстро, но последовательно, словно череда бесшумных молний, отражаясь в волнах, набегающих на берег, танцующих вместе с метеорами. Оторвав взгляд от небосвода, Эми нашла шезлонг и села, запрокинула голову. Они долго сидели, в молчании наблюдая за космическим световым шоу, как будто этот спектакль был поставлен исключительно ради них. Наконец, Эми опустила голову, потому что шея начала ныть, и поняла, что мышцы ее лица тоже ноют, как будто она очень долго улыбалась. Здорово, правда? До слова Мехита скрывалась улыбка. Почему их называют персеидами? Потому что отсюда кажется, что они исходят из созвездия Персея, но на самом деле они находятся лишь в сотне миль от Земли. Верен, вы помните миф о Персее и о его любви к Андромеде. Эми помнила, но была рада выслушать пересказ. По вечерам она обычно оставалась одна, и ей стало понятно, что она, возможно, просто соскучилась по человеческому общению. «Расскажите мне», — попросила она. Персей отправился на поиски Андромеды, которую приковали к скале, чтобы принести в жертву морскому чудовищу. Когда оно было уже готово приступить к обеду, явился герой с головой медузы Гаргона в руке. Увидев голову, чудовище, кстати, отправленное богом Посейдоном, превратилось в камень. Ну а потом Персей взял Андромеду в жены, и они жили долго и счастливо. Эми поежилась, подумав о том, каково это обратиться в камень. Суровое наказание за обычное желание поесть. Верно, хуже не придумаешь, совершенно серьезно отозвался хит. Она пошевелилась в шезлонге и снова посмотрела на небо, готовая сменить тем. «Они прекрасны. Не могу поверить, что раньше не обращала на них внимания. Как получилось, что вы все знаете о них?» «Я провожу много времени под открытым небом, особенно летними ночами», — ответил он после небольшой паузы. «Так можно многое узнать о мире и о жизни в целом, гораздо больше, чем из книг. Я не всегда зарываюсь в книге, иногда я занимаюсь и другими вещами». Ами помедлила, собираясь с мыслями и понимая, что поиск тайных посланий на полях книжных страниц — это не то, что Хит ожидает от нее услышать. Например, веду дела в находках фоли. Мы собираемся обустроить читательский уголок для детей. И еще я, она немного подумала, я гуляю. Иногда обхожу несколько кварталов в центре города во время обеденного перерыва. Но долго гулять не могу, слишком жарко. Хит довольно долго молча смотрел на нее. Звучит патетично. Вы живете так близко к пляжу, что вам нужно начать бегать по утрам. Бег присняет разум и полезен для сердца. Кроме того, можно поискать морские стеклышки и раковины, пока не нагрянут купальщики. А Что такое морские стеклышки? Приходите бегать вместе со мной, я покажу вам. Кстати, во время бега вы немного загорите. Эми нахмурилась и отвернулась от него. «Спасибо, но мне нравится здоровый белый цвет кожи. Насчет бега обещаю подумать, но не более того. Вот и хорошо». Они откинулись в шезлонгах, окруженные ночью, и фоновая музыка океана едва не убаюкала Эми. Она повернула голову к хиту, когда любопытство снова одержало верх над благоразумием. «Вы давно вылечились от рака». Девять месяцев, две недели, пять дней, пока полет нормальный. Хит повернулся к ней лицом, но Эми не видела его глаз в глубокой тени. «Вы не думаете о том, что болезнь может вернуться?» Он не стал медлить с ответом. «Нет. Мне кажется, что беспокойство похоже на жевательную резинку. В конце концов она теряет вкус и остается лишь выплюнуть ее. Имя рассмеялась и смущенно прикрыла рот ладонью. «Прошу прощения, я просто...» «Ладно, просто не могу поверить, что вы сравниваете жевательную резинку с раковой опухолью». «Нет, я сравниваю ее с беспокойством. Полагаю, если я буду следить за собой и проходить регулярные проверки, как советуют врачи, то сделаю все, что в моих силах. Больше я ничего не могу поделать, и беспокойство тут не поможет». Каждый день для меня нечто вроде поощрительного приза, поэтому я и наслаждаюсь каждым мгновением жизни. Повисло тяжелое молчание, наполняя собой пространство, полное света, песка и воды, пронизанное утратами, тоской и сожалением. Когда-то Эми с надеждой приветствовала каждый новый день, но та женщина стала призраком, который теперь навещал ее со зловещей настойчивостью, Она не знала, как избавиться от этого видения. Или от той неотъемлемой части себя, которую она потеряет, если сделает это. Запрокинув голову, она смотрела на небо, пульсирующее, как сердцебиение, и пыталась вспомнить, когда она последний раз изучала окружающий мир. С легким потрясением она осознала, что это было задолго до встречи с Беном. Тогда она была юной девушкой и не представляла, что может что-то потерять навсегда, даже своих родителей. Потом она нашла убежище в книгах и часто зарывалась в них, пытаясь убежать от проблем. Книги никогда не покидали ее, и она находила в этом немалое утешение. Эми покосилась на Хита, слегка раздраженная из-за того, что он вывел ее из равновесия. Она позволила ему сделать это. Я прочитала вашу записку на бутылочном дереве. Он повернул голову и посмотрел на нее. Я знаю, поэтому я и забрала ее. Вы надеялись, что Джолин найдет записку и ответит? В общем-то, нет, он пожал плечами. Эта идея принадлежала тете Лулу. -Лу. Она сказала, что когда была маленькой, то оставляла записки для подруги, которая переехала в другое место, хотя знала, что подруга никогда не прочитает их. «Еще она сказала, что это давало ей душевный покой, что это вроде молитвы, обращенной к небу. Вот я и подумал, что это как раз то, что мне и нужно». Эми покачала головой. «Ваша тетя Лулу похожа на Джекила и Хайда». Примечание два образа главного героя повести шотландского писателя Роберта Стивенсона, 1850 1894 Странная история доктора Джекила и мистера Хайда. Конец примечания. Она делает все, чтобы не вызвать к себе расположения, а потом бац, я слышу что-то вроде этого, и вдруг начинаю понимать, почему люди любят ее так сильно, что тянутся к ней с объятиями и приглашают на семейные вечеринки. Тихий смех Хита донесся до нее в ночном воздухе. Не будьте так суровы. Она прожила трудную жизнь и многое потеряла, но она одна из самых сильных людей, которых я знаю. Она до сих пор прочно стоит на ногах, несмотря ни на что. Эми бросила быстрый взгляд в его сторону, гадая о том, предназначались ли эти слова для нее, как будто ее собеседник что-то знал о ней. Она уже была готова ответить, что может прекрасно обойтись без того, чтобы кто-то разыгрывал перед ней Фрейда, когда Хит заговорил снова. Пожалуй, я научу вас шегу. Прошу прощения. Шег — это национальный танец Южной Каролины. Здесь его называют теплой ночкой с холодным пивом и горячей девчонкой. Он подмигнул и выразительно поиграл бровями. Примечание Двусмысленность предложения состоит в том, что в ненормативной американской лексике это слово обозначает групповой секс. Конец примечания. В сороковые, пятидесятые, даже отчасти в шестидесятые годы причал фолли был потрясающим местом. Сюда приезжали все звезды. Глен Миллер, Томми Дорси и Дрифтерс великие имена. Там, где теперь стоит Холли Дейн, находился павильон с торговым пассажем и буфетом, а рядом была игровая площадка Фолли, настоящая, а не просто кофейня в магазине, которая открывалась каждую весну. Там были разные карусели и даже большое колесо обозрения. Эми закрыла глаза и ясно увидела все это, словно на черно-белой фотографии. Услышала звуки оркестровой музыки, скрытые за плеском набегающих волн. Что же со всем этим случилось? Два пожара. Один в 1957 году, а другой в 1977 Но к тому времени площадка опустела, отдыхающие какое-то время воздерживались приезжать сюда. Потом причал отстроили заново, а в 1985 году появился отель. Некоторые называют это «Прогрессом». Хит с улыбкой повернулся к ней. Но летом на причале до сих пор танцуют. Эми приподняла бровь. «Может быть, я схожу и посмотрю». «Поверьте, это не так весело, как танцевать». Она коротко рассмеялась и запрокинула голову, чтобы посмотреть на окончание ночного шоу. Постепенно ее взгляд сосредоточился на маяке, рельефно выделявшемся на фоне слабого ночного свечения. «Вы когда-нибудь бывали на маяке?» «В детстве». «Конечно, это запрещено, но вы же знаете, какими бывают дети. Там довольно холодно». Наверху открывается хороший вид до острова Салливан. Теперь существует фонд, собирающий деньги для реставрации маяка. Есть даже маленькая копия недалеко от того места, где мы остановили тележку. Там можно узнать кое-что об истории маяка и о его основании. Ими кивнула и снова сосредоточилась на маяке. «Как вы добрались туда, вплавь?» «Нет, конечно же. Там едва ли не самое сильное течение в окрестностях Фолли-Бич. Там запрещается плавать но все равно иногда приходят известия об утонувших. Либо люди настолько глупы, что занимаются серфингом в зоне прибоя, либо падали со скальных выступов. Я никогда не вывожу лодку в эти воды и в любом случае не рекомендую новичкам делать это». Хит встал и огляделся по сторонам, потом посмотрел на Эми. «Уже почти восемь вечера, и нам пора идти. Уверен, что книги по-прежнему ждут вас». Ими тоже встал, и они сложили шезлонги. Хит взял оба, и они направились обратно той же дорогой, которой пришли, а персеиды продолжали озарять небо вокруг них. Они почти вернулись на дорогу, когда Хит заговорил снова. Едва не забыл. Думаю, я почти выяснил, кто такой Питер. Ими остановилась, глядя на него, и Хит тоже остановился. Питер друг Лулу и Мэгги? Думаю, да. «Я владею участком, где раньше стоял дом Мэгги», — Лула отписала его мне несколько лет назад, — «я до сих пор не могу решить, что с ним делать». Так или иначе, недавно я разбирал бумаги и кое-что искал, а потом наткнулся на документы, связанные со старым домом вплоть до времени его постройки в начале прошлого века. Когда я просматривал их, то обнаружил документ о сделке купли-продажи, датированные маем 1943 года, — согласно которой Мэнгиоши продала дом Петру Новаку за десять долларов. Эми изумленно покачала головой. «Десять долларов? Я знаю, что цены на недвижимость тогда были гораздо ниже, чем сейчас, но это все равно похоже на грабеж». Они снова пошли к мото-тележке. «Так и есть. Это выглядит как подарок». Судя по всему, он был не просто другом для нее, Особенно с учетом того, что Мэгги по-прежнему жила в своем доме до самой смерти в 1989 году. Они подошли к тележке и остановились, пока Хит убирал шезлонги на заднее сиденье. Я подумал то же самое. Полагаю, теперь у вас есть еще один вопрос для тети Лулу. Взгромоздившись на переднее сиденье рядом с Хитом, Эми застонала от боли в спине. «Да, кажется, нужно составить список и задать все вопросы одновременно. Возможно, вы согласитесь пойти со мной?» «Может быть, без особого энтузиазма», — отозвался он и повернул ключ в замке зажигания. Они ехали по улице, и мне произнесла. «Мне нужно купить несколько полок для новой секции дизайна и поздравительных открыток. Вы можете кого-то порекомендовать?» А я что, бездарь, с притворной обидой откликнулся хит? А архитектор, а мне нужен лишь плотник, которому я могу заплатить по соответствующим расценкам. Хит выехал на подъездную дорожку, остановился и выключил двигатель. Ночь полнилась шорохом и жужжанием тысяч невидимых насекомых. В душе я плотник, занимался плотницким делом, пока не поступил в колледж, где выучился на архитектора. Могу соорудить вам книжные полки. «Сейчас я не слишком занят делами фирмы, так что могу себе это позволить. Я даже выставлю разумную цену за услуги, если так проще для вас, но буду рад поработать бесплатно. Правда, при одном условии». «Что за условия?» — медленно спросила Эми. «Скажите мне, что персиды были одной из самых чудесных вещей, которые вам приходилось видеть, и что вы были рады посмотреть на них вместе со мной сегодня вечером». Эми смотрела на него, пока метеоры продолжали чертить свои траектории в ночном небе. И хотелось возразить и сказать, что Хит заблуждается, но она не могла этого сделать. Невольно улыбнувшись, она повторила. «Это одна из самых чудесных вещей, которые мне приходилось видеть, я была рада посмотреть на Персеиды вместе с вами сегодня вечером. Ну как, вы довольны?» Он кивнул. «Вполне». «Теперь я сделаю эти полки для вас. Буду в магазине завтра утром, если вас устроит. Спасибо. Я приезжаю туда к восьми утра, так что подойдет любое время после восьми». Эми спрыгнула с мота тележки и с удивлением заметила, что хит тоже спустился на землю. «Джентльмен не бросает даму на дорожке, а провожает ее до парадной двери», — пояснил он при виде ее замешательства. Мы соседи, помните?» «Хорошо», — сказала Эми и направилась к парадному крыльцу. Ахит последовал за ней. Она получила гораздо большее удовольствие, чем ожидала, и не хотела завершать вечер. Когда она остановилась у двери и достала ключи, то посмотрела на Ахита, чувствуя искушение обратиться к нему за помощью в сортировке книг и поиске тайных посланий. Она знала, что он согласится, если его попросят, но все равно колебалась. «Спасибо», — сказала она и открыла дверь. Заметив, что Хит не уходит, она добавила. «Вы хотели бы...» Слова застряли у нее в горле, когда длинная белая полоска прочертила горизонт, оставив радужный хвост, как воспоминание о себе. Хит тоже обернулся и посмотрел на небо. «Это почти достигло земли», — сказал он. «Некоторые подлетают очень близко, и тогда можно видеть их во всей красе». Он с улыбкой повернулся к Эми. «Загадайте желание». «Что?» «Разве вы не слышали, что если загадать желание, когда видишь падающую звезду, то она обязательно сбудется? А метеоритный дождь — это же целый ливень падающих звезд?» Она покачала головой. «Я в это не верю». Хит довольно долго смотрел на имя в упор. Очень жаль, он повернулся и начал спускаться с дюны. «Спасибо за компанию. Увидимся завтра утром». Эми посмотрела, как он уходит, потом вошла в дом и закрыла дверь. Пройдя к задней двери, она вышла на улицу и посмотрела на небо над болотом, где огненные стрелы все еще мелькали в ночи. Потом она закрыла глаза, запрокинула голову и в последний раз впервые загадала желание, совсем не связанное с Беном.